Глава 16 Крис. «Наконец этот тормоз залогинился», — раздраженно думала она, открывая все новые и новые интерфейсы. Крис была на взводе, а мысли проносились в ее голове с небывалой скоростью. Адреналин и кортизол подстегивали организм функционировать на пределе возможностей. Ей предстояло как можно быстрее найти наиболее безопасный тоннель для доступа в энергосеть клиники. Да, времени было не так много, и, возможно, стоило пойти на пролом, но это был не ее стиль. Надо все сделать тонко, быстро, ювелирно и, главное, чисто. Для этого она, конечно же, использует полученные не так давно ключи доступа, но ни в коем случае никто не должен узнать, что все происходит именно через этот терминал в это время, да и цель должна быть полностью скрыта. Если система поймет, что ее ломают для отключения рекогнайзера, это моментальный бан терминала. Если система поймет, что она хочет перегрузить энергосеть, это бан всей подсети. К тому же, после любого сбоя наверняка будет полная проверка всех логов, поэтому тут очень важно не наследить. Спешка нужна только при ловле блох, поэтому она все делала быстро, но не в ущерб качеству. Крис открыла все возможные пути доступа и запустила своего крота. Через долю секунды он моргнул и показал результат анализа. Она открыла логи и увидела, что западное крыло клиники потребляет много энергии на охлаждение. Видимо, вечер выдался жаркий. «Это могло бы стать отличным предлогом для доступа», — подумала она. На лице Крис мелькнула еле заметная ухмылка. У нее уже выстраивался в голове план атаки. Она могла прикинуться несколькими чиллерными и, например, одновременно послать запрос с большим приоритетом на увеличение мощности. Она имела ключи доступа, поэтому система не вправе ей отказать. Со стороны это могло сойти за обычный сбой от перегрева в блоках охлаждения. Да, они не могли синхронно запросить резерв по мощности, но сбой в них был вполне реален. Для этого и создана более интеллектуальная система высшего уровня, чтобы не давать глупым периферийным блокам положить всю сеть. Думая об этом, она создавала клоны дата контейнеров чиллерных и маскировала их всевозможными способами. Да, ломать импланты куда веселее, но и здесь был свой азарт. Последнее время она слишком увлеклась первым и стала забывать, каково это – рыться в эти крупные клиники. Ах да, это же было в первый раз, но это еще больше подстегивало ее скорее выдать качественный результат. Руки двигались, будто у дирижера в самый ответственный момент симфонии, когда накал произведения доходил до своего пика. «Спасибо папе за перчатки! Сколько раз они спасали ее!» Она применяла весь свой запас библиотек, маскировщиков и анализаторов. Здесь рисковать было нельзя, и она четко видела границу между одним и другим риском. Через несколько секунд запросы были готовы. По ее расчетам, этого должно было хватить, чтобы вызвать перегрузку энергосети-рекогнайзера, который потреблял очень много энергии в данном секторе. Его энергоблок находился за стеной, и даже здесь можно было почувствовать жар и гул, который шел от ее поверхности. Она помолилась про себя и послала запрос. Не дожидаясь результатов, открыла окно анализа. Мощность резко пошла вверх, но, не дойдя до пика, упала вновь, не вызвав никаких последствий. Видимо, даже на этот случай были предусмотрены меры противодействия таким нештатным ситуациям. Нейронный мозг клиники, управляющий ее нутром, был не так прост. Но она ждала этого и прекрасно понимала, что никакая машина не сравнится с самым совершенным инструментом в мире – ее мозгом. А поражение это тоже результат. Да, она потеряла время, но дата-контейнеры прошли череду проверок на ура и вызвали всплеск потребления энергии, хоть и недостаточный. Если не копаться, то можно замаскировать новый запрос под повторный, что было нормой в таких системах. Она быстро нашла похожую по параметрам чиллерную и скопировав имеющийся дата-контейнер, быстро его поправила и не проверяя, отправила новый запрос. Интерфейс энергоблока опять был открыт. Всплеск на сей раз был немного выше. Этого как раз хватило, чтобы вызвать перегрузку. Все окна свернулись. Терминал ушел в перезагрузку. Она сделала это. Пора действовать.